Глава 24. Ультрамарин. Просторная столовая, расположившаяся в соседнем корпусе, вмещала в себя огромное количество студентов первого и второго курса. Сделано это было для того, чтобы учащиеся не зацикливались лишь на себе подобных и спокойно могли пообщаться не только со сверстниками, но и с теми, кто на год старше их. Огромное число раздаточных столов, кухни всего мира, блюда на любой вкус, цвет и, конечно же, кошелек. Проходя мимо некоторых из местных блюд, ценники которых, казались мне, не от мира сего, частенько наблюдал, как некоторые и перваши за один обед вываливают на прилавок столько, сколько мне и на месяц отец не выдавал. Да и за что? К примеру, мраморная говядина. Мрамор — это горная порода. Как вообще что-то вкусное можно ассоциировать с камнем, рудой и прочим? А вот это именуемая карпача? На плоский, как грудь сандры, тарелки красной жижи, словно у кого-то из носа кровь пошла, лежало несколько тонко нарезанных кусочков то ли мяса, то ли крашеной бумаги, что по толщине были примерно одинаковыми. Да, там был соус, возможно, это даже какое-то очень вкусное мясо, но размер порции, блять, с нее даже дюймовочка бы не пожрала, еще и за такую цену. Сглотнув подкативший от запаха в горлу ком, прошел к своему обычному месту выдачи где толпились такие же, как и я, доходяги, что лишь мысленно могли проклинать местных буржуев и завидовать им. Вслед за мной разместилась и Хлоя. Обычно затарившаяся вместе побогаче Ванесса также примостилась рядышком с нами. Девушка явно пребывала не в лучшем настроении. И будь я чутка сильнее в ментальном плане, с радостью заглянул бы в ее мысли. Возможно, и помочь чем-либо смог. Мне определенно следует встретиться с сестрами. Глядя, как из моего кошелька исчезла еще одна бумажка, взяв под нос, с грустью на сердце отправился искать свободный столик, коих к этому времени осталось ой как немного. Как в улей гудела столовая. То тут, то там кто-то что-то ронял, бил, над чем-то смеялся и громко обсуждал. Став частью данного человейника, некогда одинокий я мог даже в компании не сильно разговорчивых личностей насладиться чужими историями и шутками, доносившимися с разных сторон. «Конечно же, я знаю, что подслушивать нехорошо. Но что еще можно ждать от человека, который вечно молчит?» Именно немногословным людям зачастую есть что сказать, ведь в отличие от других эти ребята умеют не только слушать, но и запоминать. Так когда-то давно говорила мне мама. «Интересно, где же она сейчас?» Оглядевшись в поиске свободных столов, способных вместить в себе сразу троих, ничего не нашел и лишь через пару минут кружение вокруг весьма богатых личностей наконец-то обнаружил просвет. «Простите, здесь свободно?» Подойдя со спины к занимавшей в одиночку столик аж на 8 персон, поинтересовался я. Обернувшаяся девушка в растерянности взглянула на меня своими синими, переливающимся фиолетовым и розовым цветом глазами. Четкая линия талии выделяла превосходно сидевшую на той форме, а также большую грудь и внушительного размера бедра, прикрытые юбкой. «Ох, это же вы!» — девушка, читавшая вступительную речь. «Вспомнив, где ее видел, произнес я». А после, почувствовав на своем плече чью-то здоровенную лапу, обернулся. Лысый двухметровый мужик в черном костюме и солнцезащитных очках-капельках, таращись на меня, замер. "Все нормально, Йозеф. Он просто хотел занять свободное место». В спешке выдала второкурсница, после чего лысый кивнул и, грубо взяв меня за блокиратор, перевел переключатель на сотку, по-видимому опасаясь, что я что-то могу сделать с его хозяйкой. «Или кем они друг другу приходились? Прошу, не сердитесь и присаживайтесь. Жестом пригласила меня и стоявших чутка поодаль от здоровяка девушек незнакомка, что по красоте могла произойти любую из когда-либо увиденных мною женщин. Заняв столик, почувствовал некое вородо рода смущение. Мои подруги постоянно косились на пышногрудую красотку. Да, в ответ на нас и к еде никто даже не притронулся. Есть в подобной обстановке оказалось куда сложнее, чем я планировал. И застрявший поперек горла кусок стал тому наглядным доказательством. Извините, может, познакомимся? От моего вопроса ложка невидимой Хлои, что по указанию здоровяка сейчас напоминала сломанный мерцающий силуэт из телевизора, выпала из рук, а после, звучно столкнувшись о тарелку, улетела под стол. Ой, простите. Не успевшую даже наклониться к земле девчонку, за плечо останавливает лысый, недовольно кивая головой из стороны в сторону. Неужели он боялся, что Хлоя вытащит какое-то оружие? Или, быть может, попытается заснять, что у незнакомки под юбкой? «Кто она вообще такая?» «Йозеф, она ведь просто хотела поднять ложку». Вновь проговорилась синеглазая, после чего ее волосы внезапно стали менять свою окраску. При виде этого лысый что-то произнес свой наушник, и уже спустя полминуты к нам прибыла точно такая же здоровенная загорелая детина, что с лица была точь точь как сам Йозеф. В руках смуглого амбала показалась ложка, вилка и даже нож все в двух экземплярах. С «Спасибо». Трясущимися от страха руками приняв столовые приборы и вытащив те из упаковки, произнесла Хлоя, на что мужики одновременно кивнули и повернулись к нам своими здоровенными спинами. «Пиздец какой-то!» от увиденного вырвалась из уст Ванессы. Бессмертная, очень красочная и доходчиво объяснила свои эмоции, с которыми я на все сто полностью согласен. «Мария Ультре, или же Ультрамарин, как вам будет удобнее, так и зовите». Встав и поклонившись, проговорила девушка, ожидая отменяемых спутниц того же. Последовав примеру данной особы явно исходившей из высших кругов общества, поступил точно так же. Вслед за мной Хлоя и Ванесса, оторвав свои пятые точки, поглядывая на нее и на меня, как на двух богов, совершили точно такое же действие. Ультрамарин в их глазах виделась кем-то сошедшим с небес, а вот я, походу, для них стал кем-то вырвавшимся из глубинада. Ведь каждый мой взгляд в сторону этой фигуристой девушки воспринимался с пламенем и нескрываемой злобой в глазах. Принявшись за еду, стал замечать, как на нас косятся все обедавшие из столовой. Некоторые делали это крайне беспалевно, поглядывая через плечо или сидя полубоком, а некоторые, даже став, начали буквально тыкать в нас пальцем, говоря о двинутой компании, попавшей за один стол с местной богиней и окружившей ее. Мария тоже слышала все эти перешептывания, и с каждой секундой, каждым новым взглядом, коим ее награждали мои спутницы, и я сам, краснела все больше и больше. В один момент ее волосы и глаза вновь принялись менять окрас. С лица девушки в тарелку плюхнулось нечто тяжелое, вызвав у меня соответствующий вопрос. «Мария, что-то случилось? Если вам некомфортно обедать с другими, можете сказать прямо. Думаю, из нас никто на такое не обидится». Доводить человека до слез за обедом я не собирался. Да и есть с такой обстановкой тоже не мог. «Вы же слышите, а вас такое говорят из-за того, что вы сели со мной за стол». «Мне жаль, Александр». Моя охрана и окружение, все так же пряча лицо за длинными темно-синими волосами, четко проговорила девушка, по-видимому, так же, как и каждая из нашей компании, страдавшая чутка от одиночества. «В смысле из-за тебя?» Ковыряясь пальцем в ухе, а после, скинув козявку куда-то в сторону одного из глядевших, хмыкнула бессмертная, не забыв вытереть палец о скатерть. «Все из-за того, что я набила рожу паре местных пиздюков, возомнивших себя рыцарями, полезшими из-за распухшей принцессы на дракона, Прервавшись, Мария на мгновение умолкла. «Да и охрана у тебя ничего так». Глядя на хмурую морду Йозефа, не сводившего взгляда с невидимки, проговорила Хлоя. «Ты бы их еще улыбаться научила. Так вообще няшками бы прям стали». Оба здоровяка, уставшие своими угрюмыми квадратными мордами на в стул Хлою, вдруг неожиданно оскалились, демонстрируя скорее боевой медвежий оскал, нежели улыбку. «Мама!» Еще более испуганно ойкнула финка, схватившись за мою руку, отчего из-за угла, где разместилась Мария, подался легкий смешок. Прикрывая ладонью свой ротик ультрамарин, едва сдерживалась, чтобы не засмеяться. Цвет ее глаз вновь стал меняться. А вместе с ним и настроение слегка расслабившейся охраны. «Госпожа, нам пора», — взглянув на часы, произнес муглый здоровяк. «Хорошо», — коротко ответила красотка, и элегантно придерживая платье и пиджак, встала со своего места. — Александр, Хлоя, Ванесса. Очень рада нашему знакомству и, надеюсь, данная скромная трапеза в столь приятной компании не была последней. — А, ну да, — выдала Ванесса и вместо поклона протянула Марии руку для рукопожатия, в ответ на что Талиш хихикнула. — Никаких телесных контактов, — остановив ладонью тянувшуюся к собеседнице бессмертную, проговорил Йозеф, а после, выпроводив девушку из-за стола, пинцетом из из тарелки какой-то выпачкавшейся в еде камушек. «Черт возьми! Что это сейчас было?» Толкнув локтем Хлоя, точно так же глядевшую след удаляющемуся трио, спросила Ванесса. «Второкурсница Мария Ультре. Геройское имя Ультрамарин. Первая способность — создание драгоценных металлов», — пояснила для нас двоих Хлоя.